Как можно уменьшить страх смерти? Повтори эти строчки несколько раз. Рождение, жизнь, смерть – неизбежный цикл. Ты усилием воли не можешь отменить свое рождение. Также не можешь отменить и свою смерть. Осознай, чего на самом деле ты боишься. Для этого посмотри предыдущий урок. Если ты боишься небытия, стань кем-то. Сделай что-то ценное для мира. Что ценного я делаю для мира? Если ты боишься неизвестности, научись наслаждаться моментом здесь и сейчас. Что хорошего у меня есть сегодня? Если ты боишься потерять контроль, научись отпускать контроль и расслабляться. Как я могу больше доверять? Если ты боишься заболеть, Займись спортом, уважай свое тело. Как я могу заботиться о теле? Если ты боишься покинуть близких, научись верить в их собственные силы и способности. Верь в них. Какие сильные стороны и способности у моих близких? Осознать, что страх смерти это энергия, которая расходуется не по назначению. Выполните следующее упражнение. Первое. Определить эмоцию и в результате чего эта эмоция. Второе. Осознайте, что эмоция это всего лишь энергия, с помощью которой вы формируете реальность. Третье. Попросите Вселенную очистить эту энергию от негативных мыслей и фантазий. Четвёртое. Силой своей мысли сформируйте желаемый результат и направьте уже очищенную энергию в новую картинку. Пятое. Представьте, как желаемый результат наполнен энергией и воплощается в реальность.